Глава пятая В какой-то момент страх отступил. Долгое пребывание в нервном напряжении вымотало настолько, что когда прозвучало мое имя, я вдруг почувствовала себя полностью опустошённой, абсолютно спокойной, как будто из меня выключили все эмоции, не оставив даже капельки переживаний. Помню, как спускалась вниз, Едва касаясь кончиками пальцев золоченых перил, от них исходил холод, в то время как липкие, откровенно похотливые взгляды наоборот обжигали, раздевали догола, но даже это больше не волновало, разве что внутри снова поселилось то тошнотворное ощущение, что накатывало всякий раз, когда я встречала Квинтина Торсли. «Сейчас, внизу, меня поджидали десятки таких торсли!» Ива послышался, словно издалека, знакомый голос. Сара легонько дернула меня за руку, вырывая из оцепенения и кивнула в сторону распахнутых настежь дверей, что вели в просторную гостиную. Часть приглашенных уже успела переместиться туда, Остальные продолжали пожирать глазами лестницу и дефилирующих по ней нимф в воздушных нарядах. «Не спи! Вон твой Реджинальд!» А я пошла окучивать графа. Мой Реджинальд оказался именно таким, каким его описывал Оливер. Среднего роста, худощав, смозлив, одет с иголочки, этакий лощенный франт. Темно-русые волосы, блеклые, совершенно невыразительные серо-голубые глаза, в которых не отражалось ничего, кроме низменного желания. Выше не переставал активно вертеть головой, не способный определиться, на ком же остановить свой выбор. Слишком много здесь собралось красавец, и ему, это было видно невооруженным взглядом, не терпелось пообщаться с каждой. Пожелав себе удачи и в сотый раз, напомнив, что наградой за общество недоумка мне станет долгожданная свобода, направилась к магу. Не хотелось действовать нахрапом, мало ли, вдруг он не любит ретивых барышень, поэтому сделала вид, что увлечена созерцанием интерьера, а его вышество... Мне ни капельки не интересен. Сделав вид, что засмотрелась на фамильные портреты Адальсонов, коими были обильно увешаны стены, обитые кремовыми обоями, серебристым растительным орнаментом, я, как бы случайно, задела мага. И тут же, виновато потупившись, пролепетала. Простите, милорд! Вечно я витаю в облаках. Можете толкать меня сколько заблагорассудится! Заулыбался гость и многозначительно добавил «Такой красавицы, как вы, я готов позволить многое». Изобразив ответную улыбку, склонилась в реверансе. Взгляд высшего тут же утонул в глубоком декольте моего платья и выныривать оттуда в ближайшее время, кажется, не собирался. «И как же величает сие прелестное создание, Ива!» Постаралась, чтобы голос звучал как можно нежнее. «Реджинальд Уокман, к вашим услугам, сударыня!» С трудом оторвавшись от созерцания моих не так давно приобретенных прелестей, он сфокусировал взгляд на моем лице. «Давно вы в Вирилии, Ива? Около семи месяцев. И как вам у нас?» Отвратительно, чуть не сорвалось с языка, в последний момент сдержавшись, прощебетала. «Непривычно, необычно, волнующе» и пусть понимает мои слова как хочет. «Ничего, скоро привыкнете», — уверил Реджинальд и замолчал, явно не зная, что еще добавить. Очевидно, умение поддерживать светскую беседу не являлось его коньком. Пришлось мне строить из себя мисс коммуникабельность «Такой чудесный вечер», — нарушила я затянувшуюся паузу и продолжила нести всякую ахинею. «И музыка замечательная. Жду, не дождусь, когда начнутся танцы. Вам нравится танцевать, мистер Уокман?» «С такой красавицей, как вы, мне бы понравилось любое времяпровождение», расплывшись в похабной улыбке, заявил он, явно подразумевая не только исполнение бальных па. Я чуть было не скривилась от его сомнительных комплиментов, но пришлось держаться и изобразить, польщенную кокетку. Очаровать Реджинальда оказалось проще простого. Вернее, он как-то сам, незаметно, мной очаровался, без лишних усилий с моей стороны. И пока я строила высшему глазке фальшиво улыбалась и несла всякую чушь по поводу изысканного интерьера дома, красот Марияра и теплого дождичка, пролившегося днем, Реджинальд смотрел на меня по преданными глазами, разве что язык от восторга не вывалил, и кивал, как болванчик, в такт каждому моему слову. Оливер оказался прав на его счет. Облапушить такого дурня не составит труда, тем более, что мистер Уокман только недавно покинул родительское гнездышко, чтобы наслаждаться свободой и вседозволенностью это делало его идеальным кандидатом на роль обманутого кавалера робкое предложение с его стороны не заставило себя ждать вам бы хотелось его продолжить наше общение в более интимной обстановке я чуть не завопил от радости а маг едва не заурчал от удовольствия но прямо как кот нюхавшийся валерьяны видать уловил мое торжество И Истолковал его по-своему, Посчитав, что я сплю и вижу, Как бы оказаться в его объятиях. Собиралась ответить томным «С вами, милорд!» Куда угодно, Когда заметила одного из гостей, Направляющегося к нам с решительным видом. Радость хлынула быстрой волной, И я почувствовала, Как снова начинаю запутываться В липкой паутине страха. И умоляю, «Держитесь подальше от Эшерли Грейва», — пришли на ум наставления учителя. «Это самый хитрый, скользкий, это самый хитрый, скользкий и непредсказуемый тип во всей верилии. Обмануть такого вряд ли получится». Сейчас передо мной стоял он, мистер Грейв, тот, кем нас так стращал Оливер. Я нисколько не сомневалась, что это именно он, поджарый баландин, По два метра ростом, волосы, зализаны в хвост, взгляд серых глаз — цепкий и хищный. «Мистер Окман, мне бы хотелось украсть у вас вашу, хотя нет, пока еще не вашу, даму». Без обиняков начал он, а у меня внутри все сжалось от плохого предчувствия. «Надеюсь, вы не против?» Прозвучало не как вопрос, как безапелляционное утверждение. Я сглотнула застрявший в горле комок и выжидательно воззрелась на Реджинальда. Тот вроде как намеревался что-то возразить, по крайней мере, зашевелил губами, но весьма вяло. И тени, нечленораздельные звуки, что сумел выдавить из себя, едва ли тянули на внятный протест и проявление недовольства. На фоне верзилы мага вокман стал будто ниже ростом. Весь скукожился и смотрел на нахало глазами бедного кролика, принесенного в жертву удаву. «Нет?» «Вот и отлично», — ответил за Реджинальда Грейв и выразительно посмотрел на меня, будто приказывая по-быстрому отмереть и следовать за ним, куда он прикажет. «Хоть к черту на куличике», хоть к демонам в бездну. Наверное, он бы меня все-таки куда-нибудь утащил, если бы наше дружное трио вдруг не увеличилось до размеров квартета. Это по меньшей мере на вот так влезть в чужой разговор и уводить чужую даму, мистер Грейв. Послышалось резкое восклицание. А я в который раз поняла, как сильно ненавижу магов. «С чего это ты вдруг?» — решил вспомнить о нашем неудачном приобретении. Иден нахмурился, раздосадованный неожиданным интересом друга к пришлой, о которой лично он уже давно успел позабыть, поэтому вопрос дознавателя прозвучал для него как гром среди ясного неба. Виконт нервно пригубил шампанского, с такой силой сжав тонкую ножку фужера, что тут лишь чудом уцелел. Мар выбрал очень неудачный момент, чтобы утолить свое любопытство, и одной коротенькой фразой умудрился вмиг испортить ему настроение. Просто вдруг подумалось, как сложилась ее судьба. Ничего не слышал о ней. Бастин пытливо посмотрел на приятеля, уловив странную перемену в его поведении. — Ничего, — пожал плечами Иден с нарочито равнодушным видом, озираясь по сторонам и ни на ком подолгу не задерживая взгляда. Мы ушли сразу же после тебя, оставив пришлые у трапера. А куда или к кому она потом попала, я понятия не имею. Да мне это и не интересно. Надо будет все-таки заглянуть к мистеру Перегрину, как и собирался. Задумчиво пробормотал дознаватель, обращаясь скорее к самому себе, нежели к другу. Если бы в тот момент он взглянул на своего собеседника, Заметил бы, как и Иден, изменился в лице. Разве не слышал? Перегрин уже три месяца почивает в фамильном склепе. Даже тебе, Марни, под силу допросить покойника. А кто тут говорил о допросе? Недоуменно вскинулся маг, ощутив волнение Деклера. Легкое, едва уловимое. За минувшие века высшие научились прятаться друг от друга, умело маскировали чувства, И Виконту в этом плане не было равных. Даже Басти, но человеку проницательному, во время допроса без особых усилий, умевшему отделить зерна, от плевел, порой было сложно разобраться в чувствах Деклера. Но сейчас дознаватель явственно ощущал его беспокойство. Правда, оно быстро растворилось за маской напускного веселья. Что? Неужели придумал и решил вернуть девчонку себе? Натужно заулыбался Виконт. «Боюсь, разыскать ее будет непросто. У нее наверняка уже есть хозяин». Бастиан почувствовал, как снова начинает заводиться, и внутри закипает злость. Не на Идена, на самого себя. Ведь поклялся же, что больше никогда не вспомнит о девушке. И последние месяцы успешно уживался со своей мнимой амнезией. А сейчас вдруг начало забрасывать друга неуместными вопросами, зачем-то к трапперу собрался. Спустя столько времени. И самое непростительное, разговаривая с мадам Луари, с трудом сдержался, чтобы не начать расспрашивать о пришлой. Наверное, даже хорошо, что теперь переговорить с охотником не представлялось возможным. Пора, наконец, оставить эту историю в прошлом. Окончательно выбросить незнакомку из головы и сосредоточиться на единственно важном поисках демонового убийцы. Вот только после гибели Эмилии выродок затаился. Ни одного похищения, ни одной смерти. За исключением неудачных разборок в публичном доме, во время которых из-за двух идиотов-магов погибло пришлое. Но это был случайный инцидент, а не злонамеренное убийство. А так, в верилии за последние полгода не пострадала ни одна иномерянка. Правда, куда девались те, которых покупал для себя Грейв, по-прежнему оставалась загадкой, которую ее величество ни в какую не хотело разгадывать. И Маро то же самое советовала. Мол, нет тела, нечего и тревожиться. Мало ли, может, его светлость селит их в своих многочисленных имениях и навещает, когда ему вздумается. К сожалению, у Бастина не было ничего, кроме неподтвержденных ни одним фактом подозрений. Ни одного весомого доказательства, ни одной даже самой тоненькой ниточки, потянув за которую, можно было бы распутать клубок тайн, окружавших метра и сорвать маску с проклятого лицемера. «Бедняга Рэджи опять не знает, как вести себя с девушкой». Донесся до Бастиана смешок Виконта. Машинально пройдясь по залу взглядом, Марр обнаружил Уокмана, беседующим с одной из пансионерок. Девушка кокетливо улыбалась и не переставала строить своему собеседнику глазки. По-моему, все у них складывается очень даже неплохо. Не согласился с другом Бастиан, невольно залюбовавшийся темноволосой красавицей. На Реджинальда даже не взглянул, и его проблему в общении со слабым полом оставил без внимания. В какой-то момент поймал себя на мысли, что ему нравится наблюдать за незнакомкой, хоть та была и не в его вкусе, абсолютно. Слишком красивая, вызывающая яркая. Такая всегда и везде будет привлекать к себе излишнее внимание. Мара же тянула к совершенно иным созданиям, хрупким и нежным. Роковые красавицы оставляли его равнодушным, особенно те, что корчили из себя ледяных королев. Ну, прямо как это. За те пары минут, что ее разглядывал, не сумел уловить даже намека на чувства. Девушка вроде и улыбалась, кокетливо закусывала губу, томным взглядом обещала своему визави неземное блаженство. Тем не менее, Бастину показалось, что общение с высшим не доставляет ей удовольствия, и за красивой оболочкой скрывается нечто иное, как будто она была не настоящей. Да девчонка не знает, как бы поскорее от него отделаться, хмыкнул Иден, меняя опустевший фужер на тот, в котором задорно искрились пузырьки шампанского. Просто не хочет его обидеть. Пора избавить Реджи от общества этой куколки и подыскать ему кого-нибудь поскромнее. Пойдём, пока всех стоящих красоток не разобрали. Не то наш друг опять окажется в пролете. Мар не заметил, как ноги сами понесли его следом за приятелем, лишь на мгновение задержался, отвлёкшись на кликнувшего Идена джентльмена. Деклиер тут же позабыл о том, что собирался спасать Уокмана от красотки, которая не соответствовало его уровню, и принялся расшаркиваться перед седовластным господином, а Мар, не противиться непонятному притяжению, ускорил шаг. Заметив, как с другой стороны к ним подбирается Эшерли, пожирая пришлую жадным взглядом, едва не сорвался на бег. По виной скорее порыву, нежели здравому смыслу, Бастин считанные секунды оказался рядом с перепуганным Уокманом и не менее взволнованный пришлый. Уж теперь-то он ощущал ее эмоции. Они били через край, и от этого невероятного, ни с чем не сравнимого аромата казалось еще немного, и голова пойдет кругом. Уже давно не желал он прикоснуться кому-нибудь так сильно, вобрать в себя чужие чувства. Наверное, все дело в шампанском, коварно ударившем в голову. Или же у него окончательно помутнился рассудок. Это по меньшей мере бестакно вот так влезть в чужой разговор и уводить чужую даму, мистер Грейв. Услыхав о намерениях метра, возмутился Бастиан. Вы раздосадованы, сэр, потому что я вас опередил, Ведь вы сами мечтали прибрать к рукам такую красавицу. Что ж, Марни, все лучшее в этой жизни должно доставаться вам, когда вы уже наконец с этим смиритесь». Эшерли обернулся и, презрев все правила приличия, громко крикнул. «Мадам Луари, я забираю девушку. Вы были правы, она подходит мне идеально». И с иронией, смешанной с превосходством, посмотрел, на дознавателя. «Всего хорошего, мистер Мар, «Мистер Уокман?» Бастин едва не зарычал от гнева. Кровь ударила в виски, а руки зачесались так, что единственным способом избавиться от этой чесотки казалось было начистить Грейву его самодовольную рожу, проредить ряды белоснежных зубов, которые демонов маг не переставал скалить. Услыхав о планах наглеца на ее счет, Пришла еще больше, побледнела, хотела отпрянуть, но не смогла. выше схватил ее за запястье, властно сжал его и притянул девушку к себе, словно уже овладел ею безраздельно. «Что вы себе позволяете, Грейв? Немедленно отпустите ее!» Привлеченные шумом, гости стали оборачиваться, с интересом косясь на спорщиков, негромко переговаривались, предвкушая продолжение сцены. Даже музыканты опустили свои смычки, и на какой-то вмиг в гостиной повисло гробовое молчание, которое нарушило ядовитый голос мэтра. померьте свой пыл, сэр, и перестаньте раздавать направо и налево приказы, вы не на службе». «Господа, господа, давайте пройдем в другую комнату и все обсудим». «Спокойно», — подскочила гостям мадам Луари, Лицо ей раскраснелось, руки дрожали. То, чего она так опасалась, вот-вот должно было произойти. Еще немного, и вечер будет безвозвратно испорчен. «Здесь и обсуждать нечего. Я покупаю ее!» Четко, с расстановкой, произнес Эшерли. «Уверен, мадама даст предпочтение мне, как сыну человека, с которым ее связывала многолетняя дружба». Слова сорвались с губ прежде, чем Бастиан успел все взвесить и осмыслить. Понимая, что поворачивать назад уже поздно, твердо закончил. «Я бы хотел забрать себе вашу воспитанницу, миледи. Уверен, со мной, — метнул на Грейва преисполненный ненавистью взгляд, — она будет в безопасности». Эшерли закатил глаза. «Да бросьте, не будьте ребенком!» И что, вы теперь будете покупать каждую пришлую, на которую я вздумаю обратить внимание? Или жалко вам разбазаривать отцовское наследство ради пустого каприза? Если такова цена жизни этих бедняжек, то да, я буду выкупать каждую. Чувствуя, что еще немного им взорвется, порывисто вскричал маг. Эшерли выругался сквозь зубы, страдая от неудовлетворенного желания, которое ему страхко хотелось осуществить отполировать холеной физиономии Мара паркет. С трудом взяв себя в руки, сказал, обращаясь к хозяйке вечера, «Жизнь и дальнейшая судьба этой девушки целиком и полностью в ваших руках, мадам». Он отвесил чинный поклон, выпрямившись, демонстративно разжал пальцы, отпуская пришлую и покорно заключил, «Мы с господином Маром примем любое ваше решение» приглашенные и пенсионерки замерли в ожидании каждый задавался одним единственным вопросом кому же ее милость отдаст предпочтение мадам луари закусила губу нервно взмахнув веером и закрыв его в задумчивости постучала им по ладони выбор был не из простых с одной стороны Бастиан мар любимец ее величества наследник одного из наиболее знатных родов империи, дознаватель, чьи услуги когда-нибудь вполне могли пригодиться. Кто знает, что может в будущем произойти? С другой — Эшерли Грейв, в прошлом никому не известный бастард, отвергнутый собственным отцом, но впоследствии ставший наследником огромного состояния, богач, гений, один из выдающихся умов Верилии. И что самое главное — «Любитель менять рабынь», — как верно подметил Мар, чуть ли не каждый месяц. Мистер Грей вполне мог стать стабильным источником дохода, в то время как его сиятельство, заводить себе горем из воспитанниц мадам Луарини сейчас, ни в будущем, не собирался. Однако это было меньшее, что тревожило сейчас высшую. А вот тот факт, что в прошлом дороге Ивы и графа уже пересекались, не давал покоя. Кто знает, как близко они были знакомы, что их связывало и почему дознаватель решил отпустить пришлую, прежде толкнув ее на отчаянный шаг. Это лишь вопрос времени, когда он поймет, кем на самом деле является девушка. И тогда в глазах Бастиана Мара она, хозяйка одного из лучших пансионов в Верилии, Леди с кристально чистой репутацией и добрым именем окажется лгуньей. Станет той, кто не сумел сдержать слово. Только что в холле она распиналась перед его сиятельством, заверяя, что пришлая уже давно оставило пансион и графу не о чем тревожиться. И вот как все обернулось. Мужчины продолжали буравить высшими взглядами, словно стремились прочитать ее мысли. Понимая, что тянуть с ответом больше не удастся, мадам Луари растянула губы фальшивой улыбки и негромко пролепетала. «Прошу извинить меня, господин Мар, но я, как бы этого не желала, увы, не смогу удовлетворить вашу просьбу. Ранее я обещала мистеру Грейву, что Ива отправится с ним. Однако, если по каким-либо причинам она не подойдет мистеру Грейву, Добавила женщина спешно, но Бастиан ее уже не слушал. Пробормотав «Всего хорошего, мадам», кивнул в знак прощания и в последний раз посмотрел на пришлую, цвет лица которой, из просто бледного, уже успел превратиться в пепельный. Затем, не удостоив упивающегося триумфом соперника даже взглядом, направился к выходу. За ним тут же понеслась леди Адельсон, «Ваше сиятельство, возможно, мои девушки?» Окончание фразы потонуло во вновь зазвучавшей музыке акомпанементом который служил нестройный хор голосов. Приглашенные смаковали инцидент, обсуждая каждый момент и заранее предвкушая, как завтра будут рассказывать о поражении Мара своим знакомым и близким. Иван, поедешь с мэтром Грейвом?» Голос мадам стал тверже, и теперь в нем звучали властные нотки. Но стоило ей обратиться к магу, как тон -то наразительно поменялся. Быть может, ваша светлость желает задержаться хотя бы ненадолго, чтобы пообщаться с другими моими воспитанницами. Скоро начнутся танцы. Нет, мы уедем немедленно. Нетерпеливо перебил ее Эшерли. Как я уже говорил, я не люблю подобные мероприятия и явился сюда исключительно за новой рабыней которую сумел выбрать благодаря вашему бесценному совету, а потому не вижу смысла более тратить ни свое, ни ваше время, мадам. Пойдемте, мисс». Приказал он своей покупке и без всяких церемоний схватил девушку за руку, поняв, что самостоятельно сдвинуться с места та не в состоянии. «Утром, мадам Луари, я дам вам окончательный ответ». Высшая заверила, что господин Мэттер имеет на размышление столько времени, сколько ему будет угодно, и опустилась в прощальном реверансе. Не успел Эшерли скрыться вместе со своим приобретением, как предприимчивая мадам Коршуном налетела на другого гостя. «Пойдемте, мистер Уокман, познакомлю вас со своим сокровищем, таких красавиц, как Елена, вы еще не встречали». «Спутница куда более достойная, чем наша Ива!» Реджинальд растерянно кивнул и покорно поплелся за высшей, радуясь, что Мар принял удар на себя, и ему не пришлось выяснять отношения с этим поистине жутким типом — Эшерли Грейвом.